Глава четвертая. Каштаны из огня. «Какой бы ни была ваша цель, вы можете ее достигнуть, если хорошо потрудиться» — Опра Уинфри. В понедельник утром атмосфера на совещании у Лилиного руководителя была предгрозовой. Три трупа, которые по всем признакам нужно было объединить, в одно уголовное производство мало способствовали оптимизму. Версия о маньяке, наобум, высказанная Сергеем Лавровым несколько дней назад, находила все большее подтверждение. При этом сам он стремительно терял статус главного подозреваемого. К убийству в интернате он точно не мог иметь никакого отношения. «Это как сказать?» Следователь Бакланов не так просто отказывался от своих убеждений. «По предварительной оценке эксперта, Убийство Ирины Колпиной было совершено не в субботу, когда Лавров весь день был на глазах у сотрудников следственного управления. Он покосился на Лилю, и на его лице она прочитала откровенную издевку. А в пятницу? В семнадцать часов Колпина отпустила домой секретаршу, сказав, что у нее еще есть одно важное дело, и она немного задержится. Секретаршу это удивило, поскольку особым трудолюбием Колпина не страдала. Но вопросов задавать не стала и поспешила домой, пока начальница не передумала. Охрана заступает на вахту лишь с девятнадцати часов. Вот в эти два часа преступник и проник в кабинет Колпиной, видимо, заранее назначив встречу, совершил убийство и скрылся никем незамеченный. Теоретически это вполне мог быть Лавров. «Не мог», — сообщила Лиля. В это время он вместе со своей матерью, Валерией Сергеевной, забирал сына из квартиры, где тот жил с матерью и отчимом. То есть, кроме матери и Стёпы, которые лица заинтересованные, его ещё видел Владимир Пушников, который, которому нет никакого смысла врать. — То есть ты уже успела взять показания этого Пушникова? — спросил Багланов, лицо которого покрылось красными пятнами. — Нет, Егор, что ты? — кротко ответила лиля Ты у нас лицо процессуальное, тебе и показания брать. Я просто позвонила Сергею Лаврову, который мне и рассказал, где был в пятницу вечером. По его словам, к Пушнякову они с матерью приехали около семнадцати часов. Пока собирали вещи и одежду, игрушки, прошло немало времени. Уехали они из квартиры, где жила убитая Вера Пушнякова, в начале седьмого. И все равно он мог успеть метнуться до интерната, упрямо сказал Бакланов. До семи, когда приходит охрана. Время было. «Дождись результатов экспертизы, которая уточнит время смерти Колпиной», – предложила Лиля. «Не думаю, что за полчаса можно было успеть отвезти им мать и сына в коттеджный поселок, в котором они живут, а затем вернуться к интернату». «Или ты думаешь, что Валерия Сергеевна и Степа в машине сидели, пока Сергей Колпина убивал?» Я ничего не думаю, кроме того, что этот тип подозрителен, а ты его почему-то отмазываешь. Глаза Бакланова метали молнии Волюбилась, что ли? Ты за речью своей следи. Лиля чувствовала, что начинает заводиться. Мы на совещании, а не на базаре. Могу также посоветовать начать разрабатывать другие версии, кроме виновности Лаврова. Она у тебя рассыпается на глазах. А куда рыть дальше, ты и понятия не имеешь. «Брейк, ребята!» Начальник примирительно поднял обе руки. «Прекратите ругаться. Действительно не на базаре. Егор, Ветлицкая права. Нужно работать в разных направлениях. Если в городе завелся маньяк, то скоро он подкинет нам новый труп. Лиля, журналисты у тебя еще этим делом не интересовались?» «Нет». «Но, думаю, это затишье перед бурей», – честно призналась лиля «Я, конечно, пресс-релизы подготовила, и эти дела в одну увязывать пока не стало так что несколько дней у нас есть. Но хорошие журналисты сенсации чувствуют за версту, поэтому вопросы начнут задавать очень скоро. Не удивлюсь, если Перцева уже сегодня объявится». Инесса Перцева была криминальным репортером областной газеты «Курьер». Связи в правоохранительных органах позволяли ей добывать эксклюзивную информацию, после чего она вцеплялась в горло Лили мертвой хваткой, и отодрать ее не было никакой возможности. Если кто-то из журналистов и узнает, что в городе появился маньяк, то именно Перцева. Больше некому. — Ты ее постарайся попридержать пока. Начальник тоже был хорошо осведомлен о перцевской настырности. Не нужно нам, чтобы по городу паника поползла. Совсем не нужно. И давайте, ребята, мозги включайте уже. Нам нужно понять, по какому признаку убийца выбирает своих жертв, и почему он оставляет на телах цветы. Да еще такие необычные. «Цветок лайма, тигровая лилия, гортензия», – перечислила лиля «Действительно, странный подбор». Что-то ведь он означает. Понять бы еще, что именно. После планерки Лиля вернулась в свой кабинет. Села за стол и задумалась. Дел у нее было столько, что до вечера не разгрести, но почему-то включаться в разгребание завалов на столе совершенно не хотелось. Организм бывшего следователя Ветлицкой периодически переходил в режим раздумья. В таком состоянии мозг Лили анализировал события и факты в режиме вычислительной машины, которая щелкала, трещала, мигала лампочками, не реагируя на внешние раздражители, через определенное время выдавая готовый результат. И сейчас она физически ощущала, что переключается именно на этот самый режим. Это было непрофессионально, потому что следователем она вообще не была и думать о происходящем нужно было не ей, а Егору Бакланову, но пересилить себя она не могла. Почему она так уверена, что Сергей Лавров невиновен? Лилия Ветлицкая всегда была честна с собой, поэтому было сложно не признать, что в последние два дня думает о нем чаще, чем о любом другом мужчине. Думать о мужчинах ей вообще было несвойственно. Обычно мысли в ее голове ходили по хорошо смазанным рельсам между пунктами назначения работа Гриша. А тут на тебе, привычное расписание почему-то дало сбой. Особенно привлекательного в Лаврове не было ни капельки. Крупный, плохо подстриженный и кое-как одетый мужик с рассеянным взглядом. У него не было ничего общего со своей элегантной и уверенной в себе мамой. За исключением, пожалуй, глаз, темно-карих, почти черных, обрабленных пушистыми длинными ресницами. Почему он ушел из полиции? Почему развелся с Верой? Почему не знает самых простых деталей из жизни собственного сына? Что вызвало это выражение затравленной растерянности, которое ужасно не шло его породистому и, в общем-то, довольно красивому лицу? На эти вопросы у Лили не было ответа. Звякнул внутренний телефон. Лиля вздрогнула, разбуженная от своих мыслей, далеких от работы, и виновато схватила трубку. Ветлицкая. — Лиля, спустись на вахту. К тебе тут курьер пришел. — Какой курьер? — изумилась Лиля. — Я не заказывала ничего. — Букет тебе доставили. Голос дежурного звучал довольно ехидно. «Из мира цветов». «Какой букет?» Лиля вдруг охрипла, вспомнив горшок с гортензиями в кабинете у Ирины Колпиной. Его тоже принес курьер из мира цветов. И было это за пару дней до убийства. Что же, следующей жертвой должна стать она, Лиля? «Ну какой, я не знаю, цветы какие-то странные. Я таких и не видел никогда». «Сейчас спущусь». Лиля вихрем выскочила из кабинета, сбежала по лестнице и обнаружила топчущегося на проходной курьера в фирменной куртке. В руках он держал букет из каких-то немыслимых цветов, похожих почему-то на каштан. По Лилиному разумению, до цветения каштана был еще месяц, не меньше. «Откуда это?» – строго спросила она юный мальчик курьер пожал плечами не могу знать нам заказы передают мы их развозим а откуда они поступают нам не сообщают лиля забрала цветы и в задумчивости вернулась с ними в свой кабинет букет не пах ничем кроме зелени и она вспомнила что от чего то никогда не любила каштаны хотела бы я знать что все это значит пробормотала лиля Машинально воткнула цветы в вазу, сходила в туалет за водой и пристроила букет на сейф, стоящий в углу. Задумчиво поглядывая на его великолепие, Ветлицкая набрала номер и позвонила Машке. Подруга, не задавая лишних вопросов, дала ей номер телефона директора мира цветов Дмитрия Ковалева. Через пятнадцать минут Лиля была в курсе того, как формируются цветочные заказы, однако ничего полезного для нее в этой информации не было. Заказать букет с доставкой по конкретному адресу можно было не только лично, но и через сайт магазина. Заказы принимались анонимно, оплачивались через электронные платежные системы. Букет из цветков каштана заказали именно через сайт поэтому лильняным надеждам что продавец оформлявший такой необычный букет вспомнит заказчика не суждено было оправдаться ковалёв проверил оплату заказа и сообщил что требуемая сумма поступила не с банковской карты в этом случае через отдел к можно было попробовать отследить владельца карты а через платежный терминал стоящий в том самом герпермаркете шоколад в котором лиля была в субботу другими словами Вычислить, кто именно послал каштаны Лилии Ветлицкой, было совершенно невозможно. На всякий случай она попросила проверить заказ на гортензии для Ирины Колпиной, в глубине души зная ответ. Он тоже поступил через интернет и был оплачен через платежный терминал. След убийцы на этом обрывался. Еще Лилия узнала, что заказов на цветы лайма в магазине не принимали, и больше Ковалев ничем не мог быть ей полезен. Разочарованная она поблагодарила его, попрощалась и положила трубку. По-хорошему, о полученном букете нужно было сообщить Егору Бакланову. Но Лиля представила злорадное выражение его лица и ехидные вопросы о ее неведомых поклонниках и сразу отказалась от этой мысли. К возможному нападению на себя – Она теперь была готова, и взять ее голыми руками вряд ли получится. Не зря же, в конце концов, будучи следователем, Лилия окончила курсы самообороны. Шанс, что букет всего лишь совпадение, что он не имеет отношения к убийствам, а является тем, чем и должны быть цветы, милым способом порадовать женщину, хоть и ничтожный, но все-таки был. Поэтому нужно было сначала самой разобраться, что происходит, а потом уже подключать к этому делу коллег. Из раздумий ее вывел новый телефонный звонок. На мобильнике высветилось имя Сергея Лаврова. И Лилю на мгновение охватила радостная надежда, что каштаны послал именно он. «Да», — ответила она, схватив трубку, — «я слушаю вас, Сергей». «Здравствуйте, Лиля». Ему были присущи хорошие манеры, видимо, привитые мамой «Со мной тут мама поделилась некоторыми своими соображениями, и я решил, что они могут показаться вам интересными. Вы можете сейчас разговаривать?» «Да, могу», — ответила она, отчаянно радуясь, сама не зная, чему. «Видите ли, моя мама много лет разводит цветы и очень хорошо в них разбирается». «Да, я знаю. Мне Дмитрий ковалёв говорил, что у вас перед домом какая-то уникальная клумба которую ваша мама сама разработала». «Да, но это сейчас неважно. Дело в том, что есть такая наука – флористика, и в ней существует язык цветов». «Язык цветов?» «Да, каждому цветку присуще свое значение». И, составляя букеты определенным образом, можно донести до того человека, которому они предназначены, любую мысль. Например, подаренный желтый мак предвещает богатство и успех, темно-розовая роза – благодарность, а роза без шипов – любовь с первого взгляда. Понимаете? Кажется, да. Лиля даже дыхание затаила, так ей было интересно. — И что ваша мама смогла расшифровать смысл, скрытый в цветах, оставленных на груди у жертв? — В том-то и дело, что да. Это я ее натолкнул на эту мысль, сказав, что подбор цветов, на первый взгляд, выглядит очень странным. Цветок лайма, тигровая лилия гортензия — это не может быть бессмыслицей. — И что именно сказала ваша мама? — Что цветок лайма — символ измены. Вера изменила мне, а потом бросила, предпочтя более успешного и богатого мужчину. И оставив на ее груди именно этот цветок, убийца как бы намекнул именно на то, что она изменится. «Так, это понятно». у лили внезапно пересохло в горле. «А тигровая лилия?» «Это символ самонадеянности и гордости. Вторая жертва, Ольга Разумовская, принимала участие в конкурсе красоты». Да еще не обычным, а для полных женщин. Она хотела выделиться, хотела всем продемонстрировать свою исключительность. Ею двигала гордыня. Так что в этом случае все тоже совпадает. «Лилия, скажите мне, убитая директор интерната была хорошим человеком?» «Нет», — медленно ответила она. «Судя по всему, Ирина Тимофеевна была очень плохим человеком». «Интернат стал для нее местом удовлетворения амбиций и источником дохода, а до детей ей не было никакого дела». «Тоже все сходится», — в голосе Лаврова послышалось удовлетворение. «На теле этой женщины убийца оставил гортензию, символ бессердечности. Он наказывает своих жертв за их грехи». И это свидетельствует о том, что мы действительно имеем дело с маньяком. «Сергей, я могу вас попросить?» Хрипло сказала Лиля. «Вы сейчас рядом с Валерией Сергеевной?» «Да, она осталась сегодня дома, а у меня выходной. Вы хотите, чтобы я у нее что-то уточнил?» «Да. Спросите у нее, что символизируют цветы каштана?» «Найден еще один труп?» «Нет, пока нет. Мне полчаса назад принесли на работу букет из цветущих каштанов». «Да вы что? Лиля, вы понимаете, что это может быть опасно?» «Я не наивная девочка и вполне могу за себя постоять», — сухо сообщила она. «Пожалуйста, спросите у вашей мамы про каштаны». «Сейчас». В трубке послышались тяжелые удаляющиеся шаги. Почему-то Лавров не взял телефон с собой. Глухие голоса, мужской и женский, снова шаги. «Лиля, мама сказала, что каштан на языке цветов означает «рассуди меня». «Рассуди меня», — повторила Лиля. «Что ж, будем считать, что я получила его послание». «Мне кажется, что он не собирается меня убивать. По крайней мере, пока. Он приглашает меня в игру».